Шарль Бодлер. Выкуп. Чтоб выкуп за себя отдать, Имеет человек два поля. Он должен разумом и волей Их целину перепахать. Чтоб колос вырастили недра, Ничтожнейший цветок пророс, Потоком ежедневных слез Ты должен поливать их щедро. Искусство и любовь — поля. Когда настанет день ужасный, Суда, где жалобы напрасны, Чтоб милостивым был судья. Ты должен показать чудесных цветов, Колосьев золотых, амбар, Снискав красою их, Заступничество сил небесных.